Глава 6 Последним уроком сегодня была философия. Астрид полухо слушала, как Мэтрис, классная наставница, рассказывает, как волшебники в древние времена воевали с Белизидором, а смотрела только в окно, потому что там все росло и цвело, светило солнышко и уже переминался с ноги на ногу сервелат, который отвезет Астрид домой, где она будет радоваться жизни. «Дегати, ты слушаешь?» прервал ее мысли сердитый окрик. «Да-да, Бельзидор всем надрал жопы», ответила Астрица, что получила линейкой по темечку. Мама говорила, что телесные наказания в школах это архаизм, но по-своему очень прогрессивный. А папа удивлялся, когда та рассказывала, что в ее родном мире учителям нельзя бить детей. Он просто не понимал, как те справляются с хулиганами. А мама отвечала, что никак, Поэтому они просто игнорируют хулиганов и те делают, что хотят, а иначе учителям придется заполнять кучу бумажек и делать кучу всякого помимо обычной работы. Астрид хотела учиться в такой школе. Но она училась в обычной школе, безжалостной к детям. Астрид силой вытащили из-за парты и заставили стоять у доски, отвечая на глупые вопросы. И тогда темный властелин стал покорять окрестные народы. Он накладывал на них... Что он накладывал? Вжидательно уставилась на Астрид Мэтрис классная наставница. «Кучу?» – предположила Астрид. «Дегати, не поясничай, подумай, что покоритель накладывает на покоренных?» «Ну, да, дань Дегати, он накладывает дань». «Нет», – возразила Астрид, – «дань ему платили, а для него это была не дань, а взянь». Класс грохнул. Дети заливисто рассмеялись, хлопая крышками парт. Астрид засияла от восторга, а вот мэтрис-классная наставница сделала такое лицо, словно съела целый лимон и сказала «Астрид Дегати, не превращай каждый ответ в балаган. «Как же не превращать, если у меня такая благодарная публика?» – запротестовала Астрид, ослепительно улыбаясь. Ее золотистые глаза светились от счастья. «Сядь!» – приказала мэтрис-классная наставница, и Астрид снова прилетела линейкой. Класс снова наполнился мерным учительским голосом, снова погрузился в сонное оцепенение. Но вот философия наконец-то кончилась, причем Астрид не поняла финал истории. Маги вроде как проиграли, по всем признакам, но подано это было как эпическая победа. «Я не понимаю, маги проиграли или победили?» – спросила она, пока остальные вставали из-за парт, собираясь домой. «В краткосрочной перспективе проиграли, а в долгосрочной победили», объяснила Мэтрис классная наставница, которая тоже уже собиралась домой. «То есть проиграли», поняла Астрид. «Дегате, персонально для тебя задание на дом. Прочитать дома или расспросить кого-нибудь об этой истории подробнее и подготовить доклад», мстительно приказала Мэтрис классная наставница. «У тебя домашним призраком дедушка историк, да? Вот пусть он тебе и расскажет». «Нет!» – запротестовала Астрид. «Я больше никогда не буду спрашивать учителей вообще ни о чем!» Из школы она выходила недовольная. И недовольство ей только прибавил клана Пардали, стоявший у крыльца с перилой и жирным огусом. Уберта сразу подбежала к брату. Астрид хотела пройти мимо, но клана с ее окликнул. «Дегатти, будь добра, задержись ненадолго!» Астрид не хотела задерживаться. Она хотела поскорее поехать домой, потому что сегодня день замшевого крокодила». По календарю это самый конец весны, а по правде даже и начало лета, уже и смертные начали купаться. А что еще лучше, после замшего крокодила идут Костяной и янтарные крокодилы, а они оба праздники. По Вордис и Аквадис, Кошмарный и Водяной дни. Очень-очень кудесные праздники, и не только потому, что не надо ходить в школу, но и потому, что в Кошмарный день все наряжаются чудищами и рассказывают страшные истории – а в водяной идут купаться, потому что вода во всех реках и озерах становится чудесной и официально открывается купальный сезон. И Астрид не терпелась поехать домой, чтобы насладиться сразу двумя праздниками подряд, потому что это почти как маленькие каникулы. Но Кланос сказал, что у него кастрит очень важное дело, и она пожалеет, если не выслушает. Астрид усомнилась, что Кланос сможет заставить ее пожалеть, и на всякий случай выпустила когти, но Кланос объяснил, что это не угроза, а просто дело действительно очень важное, так что если Астрид не поучаствует, то будет потом жалеть всю жизнь. Они дождались, пока придет Эстур, старший брат Уберты, и младший Кланаса. «Его класс немного задержали после уроков», – сказал Эстур, – «но его сразу разоблачили, потому что все третьеклассники давно вышли, так что и дурак бы понял, что задержали одного только Эстура». Кланос за вранье дал брату подзатыльник, но потом все-таки соизволил объяснить, что ему надо от всех них и особенно от Астрид. Очень важно, задирая подбородок, Кланос напомнил, что заканчивается луна крокодила, осталось всего две луны до конца учебного года, а у Кланаса это последний учебный год. Он закончит пятый класс, а сразу после папа повезет его в Валестру поступать в клеверный ансамбль а значит, Кланос уже без пяти минут волшебник, а значит, ему же сейчас нужно чем-то прославить свое имя, чтобы иметь чем козырять на вступительных экзаменах. «Я придумал», – заявил он, – «завтра кошмарный день, а послезавтра водяной, а значит, мы все пойдем охотиться на водяного радужной реки». «Ну и идите», – сказала Астрид. «Все пойдем, и особенно ты догадьте, да потому что нам нужен демон в команде». «Ясное дело, нужен. Но где ж вы его возьмете?» «Дегати, я без пяти минут волшебник, и у меня должен быть свой демон», достал блокнотик Кланас. «Я записал тебя как своего демона». Астрид ахнула, выхватывая блокнотик. «Не может быть». «Да, тут так и написано». «Что же делать? Черным по белому прямо буквами записано, что Астрид – демон кланаса Пардали». С написанным же не поспоришь. У Астрид по них хвостика обвисли крылышки. Вот так это происходит, да, вот так колдуны порабощают демонов. Ей всего шесть с половиной, а она уже угодила в кабалу. «Так, стой!» – оживилась она. «Я же ничего не подписывала, эта писулька не имеет дирической силы!» «Подписывала!» – возразил Кланос. «Вот смотри, тут написано. Астрид Дегати». «Ты сам это написал, да еще и с ошибкой!» «Я не виноват, что у тебя имя мистерийское. Я не знаю, как оно пишется». «Ну вот и все тогда. Если ошибка в имени, дирической силы нет, это даже дурак вроде тебя знать должен». «Ну и ладно. Тогда на водяного пойдем без тебя». Кланос развернулся, махнул остальным и затопал галимическому амнибусу. А Астрид поняла, что прогадала. «Так, стойте! Я вас не отпускала!» – догнала она остальных. «Ты не дальнозоркий, Кланос. Вам без демона конец. Водяной вас утопит, а меня он знает. Я маме помогаю свиней для него топить». «Что?» – опешил Кланос. Дети испуганно переглянулись. «Нечисть говорилась и топит мистерийских свиней во славу Паргарона?» «Ну да», – ковырнула носочком землю Астрид. «Он так-то детей любит жрать, но мама уговорила его на свиней. Пока что перебивается, но вы для него слишком большой соблазн». «Так что без меня вам конец». «Ладно, так и быть. Пойдешь с нами», – милостно согласился Кланос. Астрид обрадовалась, но немного растерялась. В какой момент она сама стала упрашивать остальных взять ее туда, куда она сначала не хотела? Пожалуй, это она недальнозоркая. Она подумала, что жаль, что нельзя с собой взять Веронику, она пока слишком мелкая, и у нее мозг с фасолину. Мама никуда ее не выпускает, чтобы не позорила семью своей сопливой мордой». Сначала все поехали к Пардаль, чтобы пообедать, потому что нельзя же идти на охоту на голодный желудок. Мама Кланоса сделала недовольное лицо, увидев, сколько гостей привели сегодня ее дети, но ничего не сказала, а их домовик просто разложил на столе дополнительные приборы. Астрид любила ходить к пордали, у них все не так благочино, как у Ракуали, правила не настолько строгие... И даже можно бегать по дому, не боясь, что бабушка Леонет начнет выговаривать, что приличные девочки ходят грациозно и неспешно. У Пардали целых четверо детей, и хотя Кланус жутко противный, с остальными Астрид часто играла в ограбег уж или прятки, а если погода плохая, то в карты, шашки или поиск сокровищ. Кланус велел не говорить взрослым, что предстоит охота на водяного, поэтому у всех детей на обеде был очень таинственный вид – Они перемигивались и многозначительно кивали друг другу. А когда тетя Пардали спросила, чем они планируют заняться такой оравой, все очень убедительно и очень хором сказали, что ничем особенным. Так, поиграют у реки. «Не балуйтесь», – велела тетя Пардали, – «и долго не купайтесь. В Водяной день только завтра не хватало заболеть в конце учебного года. Тебя это особенно касается, Кланос. Помни, у тебя через две луны экзамены. Провалишься, придется еще год ждать». «Да, я готов», – пренебрежительно отмахнулся кланус. «Я не буду купаться, ма». Все поели быстро, только пришлось немного подождать жирного Огуса, потому что он попросил добавки и отказывался вылезать из-за стола, пока все не съест. «Огус, ну что ты такой жирный-то?» – возмутилась Астрид, которая уже не терпелась попасть на приключения. «Далеки-далеко», – проворчал Огус. Надо набрать сил, можно еще тарелочку у метра Спардали». «Конечно, Огус!» Но ты бы... А, ладно. Большинству взрослых нравился Огус, потому что он много жрет, а взрослые любят такое в детях, особенно бабки. Но тетя пордали немного скуповато, Астрид давно заметила. Она не возражает, когда Астрид рвет у нее яблоки или собирает малину, но всегда делает такое лицо, словно ее ножами тычет. Однажды даже спросила, чем ее малина отличается от той, что растет в саду Дегатти хотя это глупый вопрос, потому что всем же известно, что чужая вкуснее. И с Астрид-то все понятно, она наполовину кьетшидарей, поэтому у нее хороший аппетит. Кьетшидарей способность съесть все, что хочешь и вообще любят есть, так мама сказала, но Огус-то человек или нет? Огус, похоже на Огор, наводит на некоторые мысли, если вы спросите Астрит. Огус? «Ты что, полуогр?» – спросила она, когда он наконец нажрался, и все пошли на реку. «Что?» – покосился на крылатую малявку Огус. «Нет!» К реке шли обходным путем, вокруг усадьбы Дегатти. Прошли мимо заброшенной пасеки, долго шагали через луг и, наконец, добрались до реки. Все пордали и жирный Огус и так тут часто бывали, а вот Перила живет далеко, у самых Радужниц, так что речку она увидела впервые». «Ого, сколько лотосов и цветов!» – удивилась она. «Ага, это водяной выращивает, чтобы маме приятно было», – похвасталась Астрид. «Он сказал ей передать это. Только я забыла. Я потом передам». хе К твоей маме водяной подкатывает!» «Аж затрясся жирный Огус!» Нарожая тебе потом головастиков! Будут тебе за место братьев!» «Слышь ты, Огус, жретину! Ты же любишь жрать!» «Фу, Огус, нельзя чужих мам трогать!» Поморщился Кланос. А я не трогаю, я ж не водяной. Астрид очень метко швырнула в Вогуса комком грязи. Кланус уже все продумал. Он даже нарисовал план в блокнотике. Немножко карту и чертеж ловушки. Астрид думала, что они пойдут на их пляж, но Кланос сказал, что там водяной не попадется. Слишком шумно. И они пришли к мостику, который на территории дяди Кацуари. Там, где Астрид с папой и снежком очистила помойную яму. Яма все еще была тут, только теперь не такая замусоренная, в ней уже снова немного накопилось всякого, но пока еще мало, и остальные дети ничего не увидели, а Астрит увидела и подумала, не скинут ли туда Огуса, но сжалилась над ямой, она такого не заслужила. Прямо за ней был и мост через реку, не такой красивый, как у них сразу видно, что по нему только дядя Кацуари ходит, да и то редко. У него вообще все какое-то грязное и неказистое, потому что он порченник. «Ну и что? Как мы будем водяного ловить?» – спросил Эстур, подтягиваясь на перилах. «Завтра кошмарный день», – объяснил Кланос. «Вся нечисть вылезает и празднует, а послезавтра водяной день, и водяной будет отдыхать. У него как бы два праздника подряд. Вот между ними мы его и подстережем». «А сейчас мы тут что делаем?» – не поняла Астрид. «Планируем». А мы не могли планировать где-нибудь еще? Мы должны изучить местность и расставить ловушки. А где у нас ловушки? Осмотрела свои руки Астрид. Кланос постучал себя по лбу и достал из сумочки флейту и длинную-предлинную сеть. Астрид зависливо на это посмотрела. Она тоже все выпрашивала у мамы многомерную сумочку, но ей не покупали. Мы поставим сети, положим в них приманку, а потом дождемся водяного объяснил Кланос. А когда он придет, я заиграю на флейте, и он станет смирным и будет мне служить или отдаст сокровище, Как захотим. Ты умеешь играть на флейте? Ладно, Перила заиграет на флейте, исправил план Кланос. А ты умеешь? Спросила теперь у Перилы Астрид. Перила, как оказалось, умела, причем очень хорошо. Астрид снова позавидовала только теперь музыкальным способностям, Сама она несколько раз пробовала поиграть на клавесине в гостиной, но Тифон сразу начинал выть. Как и сказал с подготовку к охоте начали с обследования местности. До самого вечера дети лазили в камышах, кидались грязью и купались, пока не посинели, потому что вода все-таки была еще не особо теплая. Не мерзла только Астрид, но она тоже старательно дрожала и даже покрылась пупырышками, чтобы опять не начали дразнить немтырем. Еще у кланаса в сумке нашлись целых два дыхателя – и все по очереди надевали их и исследовали речное дно. Там, правда, оказалось мало интересного, только водоросли, раки, да один раз вдали промелькнула длинная темная тень, и все быстро вылезли на берег. Астрид надеялась найти какие-нибудь свиные кости или черепа, но мама топила их ниже по течению и досюда ничего не доплывало. А когда стемнело, все разошлись по домам ужинать, но с уговором на завтра собраться снова, причем непременно отпроситься на ночь и набрать побольше припасов. Перила, которая жила у самых радужниц, убежала самая первая, чтобы не ехать на небусе по темноте, за ней утопал Огус, и все пордали. Ну а Астрид, которая отсюда могла увидеть свой дом, если бы не деревья, еще немного покупалась, и только потом ушла. Гулять одна ночью она не боялась, чего и бояться, это их поместье, их земля, К тому же Астрид демон, даже если за каким-то деревом притаился Фабозе, который утаскивает маленьких детей, то ее он не утащит. Потому что Астрид демон и ничего не боится, она сама утащит Фабозе и посадит в клетку. Подумав об этом, Астрид на всякий случай ускорила шаг, а потом вообще взлетела. Она уже почти совсем хорошо летала и хотя подниматься высоко в темноте боялась, Фабозе она боялась еще сильнее, хотя папа и говорил, что он выдумка. «Мама, мама, мама, за мной Фобози гонится!» – выпалила она, влетая в заднюю дверь. Сердце колотилось, как бешеное. «Никто за тобой не гонится!» «Ой, Фобози!» – ахнула мама. «Где?» – взвизнула Астрид. «Хе-хе, трусиха ты!» «Между прочим, завтра кошмарный день!» – выпалила Астрид. «Да, у Фобози, наверное, дедлайн!» – посочувствовала выдуманному страшили мама. «Кошмарный день не такой страшный, как злой. В злой день даже волшебники стараются покрепче запирать двери и окна, хотя и мало кто в этом признается, а когда темнеет, никто вообще не высовывает носа на улицу, потому что в полуночные часы над крышами летает злая старуха Юмпла, рассыпая проклятия и похищая зазевавшихся детей. Но и в кошмарный день можно здорово напугаться. В прошлом году, когда Астрид была гораздо моложе, к ним в гости пришли пардали, Ракуали и Агнетти. Они все набились в мансарду и слушали рассказы дедушки Айзы. Он знает кучу страшных историй, а к тому же он призрак и умеет очень жутко завывать. А потом еще и мама к ним поднялась и тоже рассказала историю про клюзер Клюзерштатена, причем в конце добавила, что это все происходило с ней самой, так что Астрид потом всю ночь сидела со светом и боялась услышать цоканье копыт. А на этот раз они будут ночевать в лесу, на берегу реки, в кошмарный день, поджидая водяного рядом сходящими в темной воде огромными самами. Чего тут боятся то Астрид так и сказала, когда к реке пришли Кланос и Эстур со спальными мешками. Маленькую Берту ночевать в лесу не отпустили, а вот Астрид отпустили, хотя она младше у Берты на целых три луны. Это потому, что мама доверяет Астрид и уважает ее силу. Жирный Огус тоже принес спальный мешок и целую гору всякого поживать. А перила явилась в сопровождении красивой собаки с золотистой шерстью, фамильяра ее мамы. Разговаривать она не умела, потому что мама перила всего лишь бакалавр, но смотрела так, словно с перилой сама мама и пришла. И это сразу испортило всем настроение, потому что понятно же, что при таком соглядатой ничего интересного не случится. Перила дура не могла сказать, что просто идет ночевать в подруженце какой-нибудь. 11 лет Дылди осенью уже в клеверном ансамбле учиться будет, как и Кланос. А все такая дура». «Да она сама заподозрила», – шепнула Перила, панически оглядываясь. «Я ей сказала, что с ночевкой пошла, а она отправила проводить». «Ну, я ей сказала правду». Астрид поняла, что опять ей придется спасать положение. И пока остальные раскладывали плед, чтобы делать вид, будто у них пикник, Астрид слетала домой и нашептала Тифону, что видела у реки очень красивую даму и, между прочим, тоже фамильяра, поэтому умную. Как и снежок с Сервелатом, Тифон иногда общался с противоположным полом, но, будучи фамильяром, очень редко мог найти себе ровню кого-то, с кем можно не просто побегать на перегонки, но и побеседовать о чем-нибудь. Нет, собаки, конечно, беседуют друг с другом, нюхают задницы и все такое, но Тифон-то разговаривать умеет и в политике разбирается и даже книжки иногда читает, так что он сразу заинтересовался и пошел знакомиться. Тифон был очень представительным псом, он чинно вышел на крыльцо, повалялся в пыли, подумал, сходил к коровнику, повалялся в коровьих лепешках, потом снова в пыли и траве. Астрид услышала, как из окна кабинета орет папа. «Я сколько раз говорил, не буду я оценивать это!» донесся гневный крик. «Домой в таком виде не заходи!» Астрид поняла, что все на мази, и в припрыжку побежала обратно, чтобы ее ни в чем не заподозрили, а через несколько минут явился Тифон при полном параде, благоухающий, как последняя псина. Собака мамы Перилы, конечно, мимо такого пройти не могла, они немного пообщались, Тифон с явной гордостью сообщил, что он фамилиар, знаете ли, лауреата премии Бриара, и очень скоро они удалились вверх по реке гулять. Собака мамы перила, только гавкнула, перили что-то, и та закатила глаза. Вот теперь охота началась по-настоящему. Только сначала все перекусили, раз уж разложили провизию. Да и вообще пикник на берегу реки сам по себе неплох. «Давайте пожарим сосиски», – предложил жирный Огус. «На костре». «Хорошее предложение», – согласился Кланос. «Дегати, ты умеешь дышать огнем?» «Я тебе не дракон», – сказала Астрид. «У меня только луч салары». А он не поджигает дерево. Наверное. Попробую. Она попробовала, но луч Салары, конечно, ничего не поджег. А ведь Астрид просила маму купить ей цепную молнию. Молния бы подожгла. Молния бы все подожгла. И всех. А луч Салары, хоть и кудесный, но по-своему гоблинный, потому что остальные дети не верят, что он жжет демонов. Они думают, что это просто такой фонарик, мелкая мелкое ме. А Астрид не может доказать, потому что из демона вокруг только она сама, да мама еще, осветить в маму она не собирается, а на нее саму луч Салары не действует. Она проверяла. Ну и ладно, ну и подумаешь. Тогда спичками, потряс коробком Кланос. А Отчет ты до меня доколупался, если у нас спички есть, не поняла Астрид. Ну так, думал, у тебя колдунство какое есть. У меня есть колдунство, ну мало пока. Сейчас попробую и она стала смотреть на кучку хворостой сухой травы, которую собрали Эстер, Огус и Перила. «Гори!» – бормотала она. «Гори!» Трава загорелась, ее поджег Кланос. «Эй!» «Да тебя, может, до утра ждать пришлось бы, а сосисок уже сейчас хочется!» Астрид согласилась, что это разумно, хотя и обидно. В кошмарный день положено рассказывать страшные истории, когда солнце коснулось земли, дети расставили сети – Положили в них кусок сырого мяса, который Кланос принес в пакете. Рассыпали еще какую-то волшебную приманку, которую тоже притащил Кланос. А сами залезли в спальные мешки и стали ждать. А пока ждали, рассказывали страшные истории. И когда мальчик с девочкой думали, что уже спаслись. Когда они прибежали домой и заперлись, то увидели, что все картины в доме стали той самой картиной. Шепотом Гаврила Перила, освещая себе лицо светильной чашкой. Они побежали по коридору, и на каждой картине фигура была все ближе и ближе и ближе. А потом фигура стала совсем близко, а потом стала пустой. Свет в доме померк, а потом снова загорелся, а мальчика с девочкой уже не было. Только в пустой раме на стене было кровавое пятно. Астрид задрожала от того непередаваемого чувства, когда вроде и страшно, а почему-то приятно. Она зарылась поглубже в спальный мешок и немного пожалела, что они сейчас здесь в лесу, а не дома. «Это что?» – отмахнулся жирный Огус, снимая с веточки сосиску. «Вот я расскажу, вы обмараете. Знаете ли вы, Акьянтеркабелика, это что живет между теней, среди отражений и там, куда вы сейчас не смотрите?» Он может быть где угодно, даже прямо у вас за спиной, но он исчезнет, если повернуться и посмотреть. Это значит, что вы его ничем не разозлили, потому что если вы его все-таки видите, вам конец. «А как он выглядит-то?» – скептично спросил Клана, который которой все время говорил, что страшные истории – это для малышни, а он из них давно вырос как веревочный человек с чьей-то головой. Когда кентер-кабелика кого-то уносит, то снимает с него голову и надевает вместо своей. А как его можно разозлить? А для этого надо просто съесть последний кусок трапезы. Эстор, который как раз взял последнюю сосиску, дико заверещал и отбросил ее. А жирный Огус довольно засмеялся и сказал, «Нет, конечно, на самом деле кентер-кабелика злится, когда люди видят много того, Чего им видеть не следует. Проникают в места, где им не следует быть. И уносят оттуда то, что им не принадлежит. «Воры, что ли?» – фыркнул Кланас. «Шпионы?» «Нет!» «Он злится на тех, кто ищет неприятностей, кто ищет нечисть, запретную магию, другие миры, кто ночью охотится на водяного, например». Теперь немножко страшно стало даже Кланосу. Хотя Астрид подозревала, что ему с самого начала было страшно, просто он крепился. Сама она давно уже залезла в спальный мешок, как можно глубже, и делала вид, что просто дремлет от их пресных историй. Вообще-то писать уже хочется, но для этого надо вылезти из мешка и одной пойти куда-нибудь в кустике, в темноту. Вообще-то она демон, ей не обязательно писать. Астрид повторяла это себе раз за разом, но действовала это наоборот и хотелось только сильнее. «Я пойду», – наконец не выдержала она. «Я с тобой», – быстро сказала Перила. Вместе было не так страшно, но они все равно постоянно окрикивали мальчишек, чтобы те не подходили, но и не уходили далеко, чтобы знали, что они тут, и не боялись. Луны-то сегодня не было, и звезды все прятались за тучками. Ночь выдалась не так, чтобы холодная, но и не очень теплая. Дул ветерок, по воде бежала рябь, чуть слышно шелестели камыши. Кто там в них ходит? А, это же просто ветер. Вдалеке квакали лягушки. И как-то очень злорадно они квакали, жутко, угрожающе, как будто рассказывали Водяному, что вот сидят тут на бережке пятеро детей, подстерегают его с сетями и приманками, и не знают, что сами будут поздним ужином для водяного, Детки, фаршированные сосисками и жареная рыбой. Кланос как раз полез проверять сети и достал крупного головля. Огус сразу ринулся помогать, потому что головли был такой крупный, что мог вырваться от хлипкого кланаса. А долго еще ждать, пока водяной клюнет? — спросил Эстор, тря кулаками глаза. Перила, тоже клевавшая носом, вяло предположила. Может, он давно там мясо сожрал? Кланос нехотя нацепил дыхатель, зажег световую чашку и полез в воду, смотреть, как там приманка. Вернувшись весь мокрый, он простучал зубами, что приманка в целости и принялся греться у костра. Потом закутался в спальный мешок и через пару минут уже свистел носом. «Будем дежурить по очереди», решила Перилла, которая после кланаса была тут самая старшая. «Первая ты, дегати «А чо я-то?» – не поняла Астрид. «А то, что Кланус уже спит, Эстур тоже сейчас уснет, а если Огуса оставить одного, он вытащит и сожрет приманку». «А ты?» «Ой, дегати ну если трусишь, то так и скажи». «Я не трушу». «Я никогда не трушу!» Перила довольно хмыкнула и завернулась в одеяло, а жующий головля Огус посмотрел на Астрид и пробубнил. «Да не буду я сырое мясо жрать, еще и со дна!» «А вот и зря», — сказала Астрид, — «сырое мясо вкусное!» «Не подходи ко мне!» Передвинулся на другую сторону костра Огус. «Знаете, сегодня в кошмарный день я как-то по-особенному себя чувствую», сказала Астрид, глядя в пляшущие огни. Хочется чего-то, может, плоти человеческой. Перила развернулась, Эсту резко открыл глаза, и только Кланос продолжал посапывать носом. Что же до жирного огуса, то он перестал есть, вот настолько испугался. Астрид довольно шмыгнула носом. Вот так им, а то сами пугают ее и эксплуатируют, пользуются. Что она маленькая, пусть теперь тоже потрясутся. «Да ну тебя», — наконец сказала Перила, — «Тебя в банку посадит, если кого-то укусишь». Астрид вздохнула. «Да, есть такая вероятность. Угрозы не работают, а жаль. Пришлось все-таки ей дежурить первый, потому что у Огуса совсем пропал аппетит, и он тоже уполз в спальный мешок». Астрид долго сидела у затухающего костра, слушала умиротворяющий храп жирного Огуса. Огни постепенно становились все меньше, жар спадал, лягушки совсем перестали квакать. Зато небо очистилось от тучек и стало звездным-звездным. Астрид моргнула и поняла, что уже светает. За рекой разовела заря, костер потух. Эстор во сне разметался и почти залез в залу, а в воде что-то шумело и трепыхалось. Сети ходили ходуном, колышки почти вылезли из земли. «Вставайте!» – завопила Астрид, тряся кланаса, «Вставайте все! Мы водяного поймали!» Поднялся крик и шум, дети вывертывались из одеял, продирали глаза, орали от радости. Перилла запуталась в спальном мешке и верещала, чтобы без нее водяного не вытаскивали. Эстор носился вокруг пепелища и ойкал, потому что у него в штанину провалилась грелка с жар камнем, которую всучила мама. А Астрид уцепилась за край сети, уперлась ногами в оградку и выла от бессилия, потому что весил водяной чудовищно много, а она одна не справлялась. Остальные дураки не помогали, не помогали, не помогали. «Проснитесь!» – крикнула она. Рядом ухватились за сети другие руки. Кланос, Эстер, Перила и жирный Огус уцепились кто где и с пыхтением принялись тянуть. Бьющаяся туша медленно поползла на берег. «Давайте тащите его!» – командовала Астрид. «Перила, играй на флейте!» Вот уже и показалась морда, темная, усатая. «Ну и уродище! Так, стоп!» «Это ж не водяной!» – охнул Огус. «Это ж сом!» «Какая разница? Тащите!» – выкрикнул клана, «Может, это водяной в облике сама? Сом был огромный, жирный, с плавниками-лопатами и длиннющими усами. Перила даже немножко задрожал, увидев его харю. Он взбаламутил воду и беззвучно раздевал пасть. Дети все перемазались в грязи, одни тащили с моста, другие – на берегу. У них не получалось скоординировать усилия, так что сама тянула в разные стороны, да и сам он тоже сопротивлялся, рвался, местами уже повредил сети. Вот поводил воде ударил тяжелый хвост, и Эстор упал, поскользнувшись на мокрой земле. «Бу, что это такое?» – раздался булькающий голос. хулюгоню Дети замерли, над водой вздулся зеленый купол. По реке пошли сильные волны, сеть колыхнула еще сильнее, и они едва не рухнули уже все – Только Астрид все еще цеплялась в полную силу и только благодаря ей сом все еще не сбежал. Перила отчаянно заиграла на флейте. «Что это происходит?» Завопил купол, на котором проклюнулась пара рыбьих глаз. «Вы что творите? Отпустите хаврюшку! Он старый, у него мясо тиной пахнет! Кому говорю? Астрид, я все твоей маме расскажу!» Вот этой угрозы Астрид испугалась. При свете дня Водяной не казался страшным, но он очень сердился. Покричав, еще схватил сеть со своей стороны и потянул так, что дети закувыркались и попадали в реку. Жирные ручищи легко разорвали веревки, и огромный сом ушел в глубину. «Мать! Такая утонченная особа! И такая хулиганка дочь!» Возмущенно выкрикнул Водяной. «Я на вас на всех нажалуюсь! Я вас всех знаю! Да гавати, бордали, Тукубели! а ты кто? Тебя не знаю!» «Как твоя фамилия?» «Я Локотелли!» – крикнула Перила. «Что ты врешь-то? Ты скотолли!» – завопила Астрид. «Заткнись, заткнись, заткнись!» заткни, – завизжала Перила, пытаясь вылезти на берег и хватаясь за камыши. «Если я тону, то все тонуть будут!» «Я вашим родителям все расскажу!» – пригрозил Водяной. «Да еще и в мой праздник!» «Ни стыда не совести!» Эстер уже пускал пузыри, он плохо плавал, да еще и запутался в сетях. Продолжая ворчать и ругаться, Водяной выволок его на берег. Снова пригрозил, что нажалуется родителям, и исчез на дне. «Все из-за тебя, Дегатти!» – выпалила перила, утопившая в реке флейту. Астрид аж опешила. «Почему это из-за нее? Они сами ее с собой потащили». «Да, все из-за Дегатти!» – согласился Кланос. «Вон, если б она была внимательней и не закричала, что водяного поймали, то мы бы и спокойно спали, и ничего бы не было». «Ого!» – утер лицо Огус, который так распереживался – что у него кровь пошла носом. «Тля, Огус, тебе худеть надо!» – покачал головой Кланос. «Ладно, пошли домой. Если что, родителям говорим, что эта и все придумала, а мы были против». «А вот и нет!» – крикнула им вслед возмущенная Астрид. «Это ты был! Ты, ты, ты!» «Никто тебе не поверит. Ты демон».